Глава 29 Услышав шаги на платформе снаружи, хомяк сперва не поверил своим ушам, но металлический лязг и неразборчивая человеческая речь мгновенно вывели его из ступора. Сердце зашлось от восторга. Он пережил эту чудовищную ночь. А крот и буль решили вернуться раньше времени, и это означало, что самые худшие теперь позади.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 Используется как хранилище артефактов и хозяйственный склад. Две другие заварены. Криминала не нашли, но прямо сейчас там жуткий звук такой появился. Вот, думая, может, это связано как-то с контролером? Звук под водой от аномалии идет, не оборачиваясь, сказал Борг. Цистерна выступает как резонатор. А тут сейчас и без контролера будет столько, что мало не покажется. Хомяк, уже неоднократно видевший готовящиеся представления хорошо понимал, Какое неизгладимое впечатление производит поднимающийся в небо столб воды и метровой высоты волна, несущаяся к дому со скоростью курьерского поезда. Но пока долговцы пялились в окно, хомяк решал труднейшую задачу. После пережитых ужасов оставаться в одиночестве еще на одну ночь в плавучем доме он больше не мог ни за что и ни при каких условиях. Но если каким-то образом удалось бы задержать долговцев в доме на сутки,